go wind down hari pun sang tanam hamba jani v e i l u n g k a �iss ថបរងនម្ម្្យង្ក្។័ៗេ�ំ័�េ�ំេ�។ល�យ្មំ� Задумал и рассчитал И быть ему убиту Как он рассчитал Коран в о л и к н у л а р с и Она стояла в саду, за спиной ее цвел жасмин, сквозь который светило солнце. Ветерок бросал лепестки на голову, плечи Ларси, ароматом пьянил воздух. И Ларси дивным цветком светилась в е с е н н е м свете. е п о г и н я подумал Ганин. «Светлая королева!» «Ларси!» — воскликнул он. «Я рад тебя видеть!» Шагнул, протянул руки. Она отстранилась. «Тише! Можешь ударить сына!» Прикрыла живот ладонью. Ганин остановился, обнял легко, нежно. Она сказала с улыбкой. «Да, теперь уже скоро!» Он радостно повторил. «Я так рад тебя видеть!» Ха -ха -ха, «Арджу!» «Мы тоже рады!» Смеясь, отозвалась Ларси. Ганин подумал. «Скоро! Я же недавно был с ней! Что-то не так со сроком!» «Так!» Рассмеялась Ларси. «Время неоднородно! Здесь все идет быстрее! Сын наш скоро родится!» Ганин держал ее руки, смотрел, не мог насмотреться. Вишу сказал, улыбаясь. «Дай мне обнять сестренку!» у о спохватился Ганин. «Я не могу расстаться!» «Не зачем расставаться!» «С вами хочу на Лирос!» «Вишу!» изумился Ганин. «Хочешь быть нашим гостем?» «Да!» Вишу улыбнулся, тронул свой медальон, громко сказал. Лирос! Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. Прекрасно! Сказал Вишу, глядя на сад у замка. Но здесь унылая осень, А я бы хотел... Подняла руки Ларси Не беспокой время, мне это очень вредно Вишу улыбнулся Ларси, и осень тоже прекрасна Распорядись, чтоб ужин подали в тронной зале Да, у нас будут гости, трое Я долго ждал их Андрей удивился Гости? Кто прибудет на Лирос? Кто знает, что мы здесь вместе? что ты на Лиросе с нами. Вишу беспечно махнул. Об этом-то все знают. У вас ведь живет маг? Конечно. Вишу подытожил. Ну вот, какие же вопросы? Ганин вздохнул грустно. Ах да, лазутчики-маги. Но кто пожалует в гости? Во-первых, Дирк. Ганин охнул. «Без головы прискачет. Я отсек ее так, как нужно. Магам без наработы. Как они умудрились!» Вишу небрежно ответил. «Маги набрали силу!» Ганин спросил. «Силу? Больше, чем наша сила?» Вишу улыбнулся. «Вряд ли!» Замолчал, обернулся к входу. «Вот и гость долгожданный!» Дирк смотрел из-под лобья. Лицо его заострилось, Пали глаза и щеки. Был он немыт и страшен, Но подошел с почтением. «Вишу, я к тебе с миром! Хочу говорить, как с братом!» Вишу смотрел строго. «Пришел, говори, я брат твой!» Пойму и смогу услышать. Дирк перешел к делу. в и ж у война неизбежна. Не удивил, я знаю. Дирк зло засверкал глазами. Но я терплю поражение, еще не н а ч а л сражаться. Ваших сил много больше. Ваших? Нет, силы Аржу только его силы. «С ним и будешь биться!» «Но ты ему помогаешь!» Воскликнул Дирк, отступая. Вишу кивнул. «Это так. Он просит. Я помогаю. А ты ничего не просишь. Как узнать про твои нужды?» «Прошу! Уравняй силы!» Вишу улыбнулся. «Как? Отдай мне гвардию крашно!» Андрей застыл в изумлении. Он знал, гвардия Крашна – отборные силы сферы, бойцы вселенского класса. Вишу заметил смятенье, спросил. «Отдать ему Арджу?» Ганин молчал и думал. «Фарс какой-то, нелепость. Отдать этим ублюдкам всех лучших бойцов оптам!» Он сказал, отвернувшись. Крашна твоя, как знаешь. Вишу лишь кивнул. Конечно, но я даю тебе выбор. Бери, что сочтешь нужным. Или меня в пилоты, или бойцов крашна. Андрей ответил немедля. Тебя, мне с тобой лучше. И без гвардии сладим. Вишу повернулся к дирку. «А ты что бы взял, братец?» Дирк подавил радость, сказал. «Я б гвардию выбрал!» Вишу расхохотался. я х а х а Ну что ж, бери то, что просишь. Теперь ты сравнял силы? Этого мне довольно! Битва будет на равных!» Андрей подумал. «На равных?» Да он нас оставил с носом У нас бойцов кот наплакал Гвардейцы лучшими были Вишу сказал Что ж, барон, садись, поужинай с нами Прибор для тебя поставлен Дирк буркнул Всегда в с ё знает Но сел, не смог отказаться Ему подали б л ю д о Дунул холодный ветер, Вишу воскликнул. С новым гостем! Мне назначено, значит, бороться и сметь. Здесь сегодня опять. вечности Не непослушные стрелки сдвигая на но ты не первый кому в п р о с в е т н о й беспечности предрекли небеса незавидную р о л сколько дел нет до л а на слов не доказано Это встреча с рождения людям предсказазан о никто добровольно идти негатаишу воскликнул С новым гостем К столу подошел мальчик Андрей подумал, «Тот мальчик, я видел его накрашено!» «Дирк сказал его имя, его зовут Ямарекс!» «Примите мои поклоны!» Низко склонился мальчик. Вишу обнял ребенка. «Здравствуй, будь нашим гостем, мы здесь с е м ь е й по-простому. Садись, отужинай с нами!» Мальчик молвил, как взрослый. «Высокая честь, владыка!» Сел, и все замолчали. Дирк отодвинул блюдо, небрежно бросил. «Пора мне!» Вишу спросил изумленно. «Куда ты спешишь, братец? Пришел ты ко мне с просьбой, и я все дал, не торгуясь. Ослабил армию Арджу. Теперь у меня просьба». «Побудь, посиди с нами!» И Дирк вздохнул. л п р о с и ш ь Ладно!» Он сел, не сводя глаз с молчащего Ямарекса. Вишу спросил. «Дирк, ты знаешь, кто этот милый мальчик?» Барон ответил сквозь зубы. «Я давно не мальчишка и не режусь в ребенка!» в т р е т и й взгляд Ямарекса, сказал, «Я тебя знаю, но лучше б нам не встречаться!» Мальчик ответил с улыбкой, «Встречаться всегда полезно!» И вздохнул с тихой грустью, «Век мой кончится скоро! Кто примет? Кому д о в е р и т функции я м о р е к с а Это не просто титул, это гораздо больше!» Ганин смотрел, неверя. «Он умирать собрался. Это ж совсем ребенок. И титул странный какой-то». Дирк возразил угрюмо. «Я знаю больше, чем надо. Я хочу этот титул. Ждал его семь столетий». Вишу сказал. «Этот титул не для существ низшей сферы». Дирк заявил надменно. «Я родился на высшей!» Мальчик строго ответил. «Сам не ведаешь, кто ты. Тело из высшей сферы, а душа твоя!» Дирк крикнул. «Душа у всех лишь от Бога!» Мальчик вымолвил тихо. «Да, от Бога. Но только личность смеяет душу!» «Ее качество, с в о й с т в а В тебя внедрена личность существ самой низшей сферы!» Дирк прошипел. «Я Марекс! Ты меня оскорбляешь! Это недопустимо!» Мальчик пожал плечами. «Я? Тебя оскорбляю? Это ведь невозможно! Я с у ж у после смерти!» «Но ты все равно, что умер. Могу сказать тебе правду. Ты не наш по рождению. Тебе не быть яморексом. Я ухожу, ты знаешь, век мой почти закончен. Думаешь, мне приятно сообщать тебе это?» «Нет, совсем неприятно. Но я скажу тебе больше. Ты упадешь низко. Магом не быть вечно». Тебе никто не поможет. Умрешь всерьез и надолго. Скатишься к низшим сферам. Дирк вскочил, засверкал взглядом, Сказал надменно спесиво. За мной в з р ы в а ю т с я с о л н ц а За мною горят планеты! Я лучший воин вселенной! Я приду и н а к р а ш н а Вот Тогда и посмотрим, быть ли мне Ямарексом!» Андрей вскипел возмущением. «Это ты лучший воин? Где голова? Где ноги? Сколько раз можно биться, чтоб доказать другое?» Дирка перекосила. Он прохрипел глухо. «Не знаешь еще, чем платишь, вечно юный вояка!» помни ты тоже смертен и ямаррес взвесит все твои прегрешения думаешь в высших сферах найдется тебе место как же швырнут на землю будешь опять сражаться до новой вселенской б о й н и и потом будешь тоже биться только уже закрашено давай ударная сила Рази здесь всех, сколько сможешь. Думаешь, ты всесилен, если со мной сладил? Это не так. Поверь мне, в следующий раз, возможно, я тебя уничтожу. Кто возрождать будет? Маги? Они не станут. Вишу лишь усмехнулся. Я займусь этим лично. Но друг мой, Великий воин? Тебе с ним никак не сладить. Снова будешь изрублен. Дирк паник, но заметил. А, возможно, застрелен. И Вишу согласился. И это может случиться. Ты не наш, ты не рыцарь. Жжешь планеты брахмастрой. Так тебе ль убиваться, что погибнешь, не в схватке. Дирк задрожал от злобы, но не успел ответить. Словно из ниоткуда возник мужчина в х и т о н и и Вишу воскликнул. «Прекрасно! Пожаловал сам Кронос! Его-то нам не хватало!» Кронос сложил руки и поклонился в пояс. Сказал со смирением, тихо. «Вишу, я прощения прошу!» «Ты а б Айлен и Аржу? Забудь! Вспоминать не стоит! Ты поступил верно, хотя и не знал об этом!» Дирк ухмыльнулся. «Верно! Аржу не отбыл срока! Он не обрел память, хотя ему это нужно! Кронос попрал законы!» «Маги уговорили! Они очень любят Айлен!» — мрачно сказал Кронос. Дирк зло усмехнулся. — Любят! Они вас всех ненавидят! Им нужен был сын Айлен, и они его получили! Ганин спросил. — Мой мальчик, он нужен зачем-то магам? Виша ответил. — Да, Игорь, сын твой, он очень нужен, и не только одним магам. Он нужен всему живому, и неживому тоже. Его ждет великий титул. Он станет творцом вселенной. Ганин спросил. Кронос, как быть с моим обещанием? Я просил самолеты. Помню, сказал Кронос. Обещание в силе. Ты и твои люди на стороне Дирка. Когда разразится битва, Ганин взревел. Как можно? Ты же бог! Ты все понимаешь? Вишу поднял ладони. Он успокоил друга. Не нужно так волноваться. Ты никак не можешь быть с Дирком. Кронос знает об этом. Да, так, подтвердил Кронос. «Аржу свишу навечно! Он не может быть с Дирком! Я не брал с него клятвы!» д и р г зло рассмеялся. я Но люди твои, Аржу, за меня будут биться! За магов и за асуров!» Ганин вспомнил лица пилотов. Он закрыл глаза и подумал. Слишком большая плата, умереть для них было б легче. Но Вишу напомнил, окрашно, с Дирком будут ее гвардейцы, им не легче. Но биться будут, долг велит им сражаться там, где указано место боя. Разве наши асуры хуже, чем фашисты твоей планеты? Да, они идут, как машины, и безжалостны, и жестоки, но они не сжигают пленных и не травят детей, женщин, ядовитым смертельным газом. У твоих бойцов будет выбор. Ганин понял, сказал чуть слышно. Люди сделают верный выбор, если только их не обманут. Вишу улыбнулся грустно. Обещаю, что все узнают, на какой стороне правда. Ганин глянул, спросил с тревогой. А мой сын для чего был нужен? Для чего враги торопились? Игорь станет творцом вселенной. И, возможно, маги считали, что сумеют договориться. Но они не учли нюанса. Игорь тот же творец, что раньше. И когда подоспеет время, Игорь сам себя поменяет. Он родился раньше, чем умер. Ганин тронул виски руками и сказал. Я с ума съеду. Дирк злорадно расхохотался. Говорил же я, недоумок. Он исчез, а за ним Кронос. Ямарек встал, попрощался и сказал, «Не грусти, Арджу, Дирк и сам не все понимает. в с ё понять только он может, но ему ни к чему это, потому что мы только куклы в этих играх непостижимых. Он заранее знал, что хочет, он всегда н а п е р ё д знает». Вишу успокоил друга «Мальчик прав, но ты должен верить, что ему вы не безразличны Он вас любит и всех жалеет Вы хотите то, что не нужно, так на что ж потом обижаться?» Ганин с досадой бросил «Пусть так, но ты все запутал, мне не стоит думать об этом» Но Вишу сказал Очень стоит Ты сидишь за столом с Богом Объясняешь, что мало в мире Слишком мало открытых лиц Бог улыбается и дарит Столом с Vocal ដ ᬢ បក n i н g ឦភ რ ឭ� e b не ភ е ა ូ� Equal s u r v i v о s h ã ខ ᅔ ឺ ი� banks, m е pan 수 beer, ជ ოააე ២ Poros' ស დაიე ្ siz r ы c h a e l physicalانjee, c a т l p e n by God, 2-לי, с и д и s s e а столом